Глава 44. Наш путь вел к Зэде-6, самой дальней боевой платформе Имперского кольца. Вернее, Зэда – это крупная промышленная планета с населением под 30 миллиардов, вторая после Имперской Альфы. На Зэде производили все от прогулочных яхт до круизных звездолетов. Но самое главное, тут находился завод по производству двигателей для звездолетов Имперского флота. Удар по этой планете был равносилен удару по сердцу Империи. Лина, Гера присела рядом со мной, несмотря на исходящий от нее запах, она меня безумно возбуждала. Платформа на Дзете очень трудный решек. Она в три раза больше и мощнее Сигмы. Пятнадцатью зарядами тут не отделаешься. Я тут на досуге посмотрел описание. У них очень неудачно расположен реактор. Выброс тепла выходит вниз. Если взорвать теплообменник, произойдет спонтанный ядерный взрыв. Но этого мало. Надо повредить отводы тепла от двигателя. Перегрев двигателя вызовет еще один взрыв и падение платформы на планету. «Любимая, твой план хорош. Дело в цене вопроса. Цена высока. Минимум 25 зарядов. Минимум. И что у нас остается на тету 4? 5? Есть небольшой запас, три мины. На тету должно хватить. За это, конечно, лакомый кусочек. Надо обмозговать твою идею со всей командой». Не буду вдаваться в подробности, но команда единогласно поддержала Герру, и я тоже. Чтобы добраться до Дзеты, нужно было поменять три нити. Харон выбрал первую черную, пульсирующую, как вена. Таких я никогда не видел. Он нащупал ее усиками и остался доволен. Его урчание отдалось в наших желудках болезненной дрожью. Харун вовремя спохватился, что его эмоция приносит нам неудобства, и по нашим телам прокатилась волна дружеского тепла. Нить действительно было хорошо. очевидно, свита совсем недавно. Поездка напоминала путешествие на коммерческом звездолете, только в десяток раз быстрее. Кабина наша так провоняла потом, что, казалось, так и должно быть». Харон проскочил черную нить со скоростью экспресса и медленно вылез в новый космос, разглядывая окрестности. Мы тоже прильнули к колпаку кабины, хотя смотреть особенно было нечего. Вдалеке тускло горели два красных карлика, судя по их размерам, вращающиеся один вокруг другого. Да еще, как разлитое молоко очередная нить. К ней наш верный спутник, а теперь и соратник, медленно направился. Он долго ощупывал, чуть ли не обнюхивал нить, но потом все же решил опробовать ее. Как оказалось, беспокоился он зря. Нить была не ахти какой, но двигаться, хоть и некомфортно, по ней было можно. Тем более перебраться нужно было всего на один парсек. И вот мы снова в космосе. Нить осталась позади, а Харун устремился уже к другой, темно-фиолетовой висевший в пространстве на самом краю красивой туманности, сияющий в лучах семи солнц всеми цветами радуги. Нить вела нас к ZT-6. Переход отнял полтора часа. Харун выскочил в пространство до да нельзя, забитое небольшими кораблями и яхтами. Теперь мы точно были у цели. Ужасающая огромная платформа номер 6 висела над дзетой уродливым монстром. Надеюсь, планы не меняются? Гера, выставив вперед свои соски, осмотрела нас. Отлично. Молчание — знак согласия. Итак, наши действия. Теперь групп будет две. Одна девять, другая шесть человек. Большая пойдет к реактору. установит Там 18 зарядов. Ее возглавляю я. Остальные направляются к теплообменнику гипердвигателя и установят мины по его периметру. С собой сразу берем сенсоры. Слишком уж здесь беспокойно. Вторую группу возглавит командор Лина. Прошу всех быть предельно осторожными. В этот раз долго плавать не придется, и теплообменник, и труба реактора всего на расстоянии 500 метров друг от друга. «А теперь вперед!» «Есть первое. За всех ответил я. Самое тяжелое во всей этой боевой задаче оказалось влезть в свои вонючие скафандры. Меня два раза чуть не вывернуло наизнанку, пока я натягивал его на себя. Харон на этот раз расположился в непосредственной близости от реактора. Задача Геры была посложнее нашей. В визорах и гипербраслетах мы вышли в космос Зеты. Гера шла впереди. Вот оно, сопло реактора. По окружности оно было метров сто. Откуда вырывались струи радиоактивного пара, моментально замерзающие в космосе и летящие дальше в виде тысяч горошин радиоактивного льда. Мины решили установить через каждые 6 метров. Так и сделали. На краю прикрепили сенсор. Все оказалось просто как никогда. Так ловко обработала теплообменник и моя команда. К хорону мы вернулись рекордно быстро. Червь, недолго думая, развернулся и, пролетев мимо лодок, нырнул в нить. Все так же удачно сложилось и на ТТ-4. Ровно все прошло и у Коры. Теперь все шесть станций охранного периметра Императора были заминированы. «Минное поле было тоже под нашим контролем, а с обычными боевыми платформами расправится наш флот, если они окажут ему сопротивление».